Лев или собака Между речкой и пшеничным полем шла дорога. Симба шла спокойно, без поводка. Видимо, сказывалась вчерашняя усталость. Маруся сняла туфли, пошла босиком ощущая забывшими ногами крупные песчинки. Ветер с речки был слабым, шевелил только колосья у дороги и тут же замирал в них. Было так спокойно, что Маруся не думала про город, про неприятности переездов, и забыла о желании уехать. Возле магазина было людно. Ребятишки пили квас возле бочки, мужики сдували пену с кружек, сосредоточенно чистили вяленых окушков. — О, здорово! Лев! — отходя от мужиков, радостно крикнул высокий парень. — Какой такой лев? Ты, митьк в тенечек встань! — Да что львов не видел? — обиделся Митька ни этот собачка щеночек испуганно быстро объяснила маруся окружавшему ее народу щеночек сына сиамская овчарка все на мать валит!» — устало закончила маруся а ты иметь к ней спорь вступила с пожилая строгая женщина ей лучше снять ишь моду взял со старшими спорить вон я в городе видел собаку так у нее морда сделана как у человека совсем А к Горинам, что у магазина живут, встряла в разговор другая женщина. В гости приезжали, так пёс у них чёрный, стрижный, как лев. — То пудель, — сказал знающий Митька, — а это... — Но фигура у него такая, — вдруг закричала строгая женщина. — Говорят, тебе под человек собак делают, а тут под льва сделан. Ступай домой, умник. Наверное, сын, — подумала Маруся, и сжавшимся сердцем попросила. — Господи! «Но зачем я приехала?» «Господи, помоги!» «Не верите? У Надежды Васильевны спросите», — не отставал Митька. «Она как раз в магазине». «А верно!» — сказал кто-то. «Учительница знает». «Погоди!» — остановила митьку строгая женщина. «Вот купить, что ей надо. Выйдет, тогда и пригласишь сюда». «И не уйдешь ведь?» — стараясь улыбаться, грустно думала Маруся. мясо купить надо». — Похож на льва. Совсем как лев. Надежда Васильевна окинула Симбу взглядом знатока. — Только Митя львы огромные, с гривой. — Только он пока маленький, — удивился непонятливости окружающих Митя. — А где вы приобрели его, гражданка? — спросила Надежда Васильевна. — Это щенок сиамской овчарки, — сдерживая злость, ответила Маруся. — А где сын покупал, не знаю. — на Надули в городе. — авторитетно крикнул сидевший на ступеньках магазина дядька. — За прилавком стояла Дуся. — Хоть бы зашла, стараясь обиженно, еле сдерживая улыбку радости от встречи, — сказала Дуся. — Как живешь? — Вечером сегодня, а сейчас ничего не спрашивай, и заверни мне мясо два кило, — сказала Маруся. Домой вернулась Маруся под вечер, уставшая не меньше вчерашнего. Нюрка промолчала, глядя на пыльную симбу, заснувшую на чистом половике. А половики в деревне сами мастерили. Одна хозяйка выхвалялась перед другой. И цвета подбирали разные. Да так половики у всех хороши были, что и не скажешь, у кого лучше, нарядней. «Поеду завтра, — Нюра сказала Маруся, кивнув на симбу. — вишь оказия какая со мной». — Да что мне думаешь, половиков жаль, — сказал Нюра, — тебя жалко, доведут тебя в городе-то. Приезжай совсем. Сначала писала, сына выращу, теперь что? Дом пустой, а вы в коммуналке, в одной комнате жметесь, духоту нюхаете. Да что мне тебе объяснять, сама чай оттуда. — Как я сына оставлю, — оправдывалась Маруся, — он поехал, так и говорить нечего. Беседовали как-то. И слышать не хочет. Здесь театр, говорит, Эрмитаж. про Эрмитаже года два назад был, а в театре и не помню когда. В парк иногда гулять ходит. В летний. Симба потянулась, обнажив из-под подушечек лап длинные когти, и опять заснула, громко дыша во сне. Ты бы к ученым сходил, Мань. Это еще зачем? — «Не нравится мне, какую, сынок, тебе собачку подсунул. Не к добру это. Послушай, сестру, покажи щеночка знающим людям».